Ее сознание было заполнено лишь одной мыслью — ничего, уже ничего нельзя исправить. И эта мысль, настойчивая и жгучая, тяжким грузом давила на сердце, тманила мозг, отдавая с тупой ноющей болью в каждой клетке ее существа.